Думаю, мне следует присутствовать, выразить соболезнования от лица фирмы, так сказать. А вы не будете возражать, если я пойду с вами? Возражать? Конечно, нет. Не часто приходится слышать столь заманчивое предложение. Позже я позвонила матери, чтобы сообщить об этом. Она всегда испытывала какой-то нездоровый интерес к новостям о смерти. А сколько ему было лет? спросила она. За восемьдесят, ответила я. Когда Диана родилась, ее родители были уже людьми среднего возраста. Я решила сменить тему. Я сегодня обедала с Трудди. «Это хорошо, милая», — сказала мама. «Мне нравится, когда вы встречаетесь». «Может быть, как-нибудь пообедаем втроем?» «Ты, я и Трудди. Тебе понравится этот ресторан, мама?» «Даже не знаю, милая», — обеспокоенно сказала она. Боюсь, не успею вовремя вернуться, чтобы приготовить ужин отцу. Я ее заверила, что у нее будет море времени и что отцу не нужно ничего знать. Ну, я подумаю, — пообещала она. Ты должна не просто подумать, но и сделать, мама, — сказала я. Я буду тебя изводить, пока ты не согласишься. Она немного помолчала. У тебя счастливый голос, Миллисонт. Произошло что-то хорошее. Джеймс сделал тебе предложение. С Джеймсом покончено мама. Быть может, я счастлива от того, что пообедала с сестрой. Хм, какой бы ни была причина, я все равно рада, родная. Ты в последнее время была какой-то суровой, еще недавно ты бы и не подумала пригласить маму на обед. Ну а теперь расскажи-ка мне, что у тебя там с Джеймсом, с которым покончено. Кроме меня и Джорджа, на похоронах присутствовал всего пять человек. Диана, натянутая и бесстрастная, две соседки и два старика, друзья покойного. Был холодный промозглый ноябрьский день, и наполненный ледяной пылью ветер продувал кладбище насквозь, стремительно накатываясь на могилы и срывая с деревьев в последние листья. «Я думал, людей больше не хоронят», — пробормотал Джордж, стуча зубами от холода. «Я думал, их засовывают в печи», — По крайней мере, оплакивающим было бы потеплее. Я смотрела, как гроб опустили в могилу. Затем викарий произнес прощальные слова. Подошла Диана и поблагодарила нас за то, что пришли. Когда мы пошли к магазинам, я взяла ее за руку, а Джордж тащился сзади. «Сожалею о твоем отце. По крайней мере, ему не пришлось страдать от боли». «Нет». «И еще все твердят, что он прожил долгую жизнь». Диана отняла руку. «Просто надо пройти через все это. И все. Теперь я смогу жить, как мне самой хочется». «Если тебе нужно будет поговорить с кем-то, — сказала я мягко, — звони мне, не раздумывая. Если меня не будет дома, я на площади Уильяма, номер один. Там нет телефона, поэтому просто приезжай». «Спасибо, миле, но со мной все в порядке». Не понимаю людей, которые место себе не находят, когда кто-то умирает. Глава вторая. Раздался звон церковных колоколов, близкий и далекий, высокий и переливающийся, низкий и звучный. Я открыла глаза. Холодное солнце слабо пробивалось сквозь белые шторы, а надо мной склонился Тому Мара. Его каштановые волосы были распущены, Обрамляя длинное лицо. Если бы не его Сергей татуировки, он бы походил на одного из святых на картинах, которые я сняла со стен.